Глава одиннадцатая Взрыв был такой мощный, что у меня зазвенело в ушах. И это несмотря на отличную звукоизоляцию автомобиля и то, что я заранее активировал покров, укрепивший все тело. Я ощутил огромный всплеск энергии справа от себя, а еще через миг раздался звон битого стекла за моей спиной. Когда я поднял глаза на зеркало заднего вида, увидел разбитое стекло двери багажника и обуглившийся остов Зила-130. «Тормози!» — крикнула Лиза, но я и так уже сбрасывал скорость. Я бросил короткий взгляд на девушку. Она необычно быстро достала из дамской сумочки съемный кружевной рукав и натянула его до середины плеча, скрывая метку. Рукав был точно такого же цвета, что и ее платье. Второй рукав Лиза надевала на ходу, когда машина остановилась возле отбойника, и мы оба вышли на улицу. Прохожие на тротуарах и водители из соседних машин изумленно таращились на нас. Кто-то, оставив свои автомобили, спешил к нам. «Никому не вмешиваться! Работает жандармерия!» — крикнула Лиза, подняв в воздух к сиву. Народ вокруг слегка притих. «Проходя мимо багажника моей БМВ, я произнес». Ты разбила стекло моей машины. Тебя только это волнует? резко спросила девушка, дернув подбородком. На самом деле меня больше волновало, что у нее заметка. Судя по энергии, внутри Лизы, метка прокачана примерно до четвертого ранга, то есть погибель, ну или спаситель, если по-русски. Однако девушка ее активно скрывает, то использует специальные духи из ограниченной коллекции Киры Карминой, то вот на рукавнике. «На самом деле я хотел сказать спасибо», чуть улыбнувшись, проговорил я. «Если бы не ты, потерял бы я машину». «Эх!» «Не думаю, что старая тачка стоит больших переживаний», ответила Лиза чуть спокойнее. «Прикипел я к ней сильно, так что стоит». Мы остановились перед обгоревшим островом грузовика. Все его стекла были разбиты, металл кузова покорежен, а от водителя, очевидно, остались рожки до да ножки. Но на асфальте последствия взрыва были ограничены идеально ровным кругом. Получается, едва прозвучал взрыв. Лиза возвела вокруг грузовика купол, внутри которого эти последствия и остались. Ай да молодец. Нет, я прям в самом деле в восторге. Эта девушка только что спасла мою тачку. Но оставим сантименты. Куда важнее... Я вздохнул. Это за мной. Это за мной. Мы переглянулись. Я даже не успел закончить фразу и сказать «Прости, что ты оказалась в это втянуто». «Почему за тобой?» — быстро спросила она. «Кто? У тебя есть недоброжелатели, которые хотят тебя убить?» Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Послушай, Лизи, не нужно так за меня переживать. О том, что покушение могло быть на меня, я сказал именно на тебе. Указал я на нее пальцем. Не офицеру укаже, а никому-то еще» о девушке, которая сидела рядом со мной в машине и могла пострадать, но которая в итоге эту самую машину спасла. Лиза замерла на секунду, а затем проговорила. «Хорошо, твои слова в отчет вписывать не буду». Я усмехнулся и обозначил поклон. «А теперь ты утоли мое любопытство, пожалуйста. Кто мог желать смерти тебе?» Спросил я быстро, пока она не поменяла тему. Выдержав мой взгляд, Лиза усмехнулась. «Скажу не раньше, чем ты ответишь на аналогичный вопрос. А теперь, Максим, прошу тебя, уезжай», — проговорила она серьезно. «Я сама тут совсем разберусь». Я поморщился. Но прежде чем успеть открыть рот, она зачистила. «Хоть раз в жизни не споря, я знаю, что делать, и знаю, как беседовать с коллегами». В этот момент зазвонил мой телефон. На экране значилась «Виталя». «Да», — ответил я, отходя в сторону. «Господин, здравствуйте». «На телефоны парней пришло сообщение от гильдии. Собирает людей в 23-м микрорайоне через два с половиной часа. Вы вполне можете подготовиться и успеть туда». «Хорошо. Понял. Перезвоню через пару минут. Жди». Я положил трубку. Все это время Лиза бросала в мою сторону любопытные взгляды и, увидев, что разговор окончен, направилась в мой сторону. «Проблема?» — осведомилась она. «Дела», — в тон ей ответил я. «Вот и не отвлекайся от них», — хмыкнула девушка. «Продолжим наш разговор позже». Мы стояли напротив друг друга прямо на проезжей части, наполовину перегороженной остовом грузовика. По свободному клочку дороги осторожно проезжали машины. В обоих направлениях уже успела собраться пробка. «Если тебе понадобится моя помощь, можешь звонить в любое время», — сказал я. Она молча кивнула. и кивнул в ответ и, развернувшись, шагнул к машине. «Стой!» — она вцепилась мне в запястье и, быстро приблизившись, прошептала на ухо. «Все, о чем я тебе говорила, правда. Если они найдут тебя, попытаются убить. Будь осторожен. И тоже звони мне. Я здесь, чтобы помочь тебе». «Ага, только ради этого», — туркнул мой внутренний скептик. «Спасибо», — с улыбкой отозвался я. Чтобы не таскать трофейные телефоны, отобранные у Сереги и его друзей, я скинул это дело на Виталю. И вот мой верный слуга повсюду таскался с ними, дабы не пропустить тот момент, когда гильдия выйдет на связь. Гильдия — та еще головная боль. В какой-то момент мне даже подумалось, что после одного неудачного покушения они от меня отстали. Но весь мой опыт говорил, что такие сами не отстают» и ночное покушение прямо в апартаментах тому подтверждение. А, возможно, и Зил тоже. Да, ночью на меня точно напали люди гильдии, но кто заказчик они не знали. Правда, знали некоторые другие любопытные мелочи, но их недостаточно, чтобы выйти на руководство гильдии, тех, кто выполняет заказы на убийство и управляет всей этой шушерой. Была у меня мысль встретиться с представителем гильдии, когда Антон понесет им часть своего долга, Или когда Кристи решит вернуть весь свой долг, вроде бы идея неплохая. Ага, только в дребезге разбилась о суровую реальность. Мир этот чересчур прогрессивный, и даже долги в нем не обязательно отдавать лично в руки кредитору. Есть счета, полагают, на дневки, на которые долги закидывают. У меня нет возможности эти счета отследить. Вот и получается, что не так много у меня реальных способов выйти на гильдию. Я даже не могу, не привлекая к себе лишнего внимания, узнать, где живет тот красноволосый, который проиграл мне БМВ и который, по словам Сереги и Пацанов, связан с гильдией. У меня есть его официальный адрес в договоре дарения тачки, но по этому адресу лишь пустая квартира в маленькой панельной пятиэтажке. Поэтому, получив звонок от Виталия, я подорвался с места и без промедления понесся навстречу гильдейских шестерок. Переодевшись в дешевый спортивный костюм с белыми полосками, я закончил свои приготовления к новому приключению. Мою приметную бэху я оставил, чтобы Виталия позже отогнал ее в бокс к Кристине. «Пусть моя автомеханик придумает что-нибудь насчет стекла, пока машинка скучает». На Оке Гига Виталий отвез меня в нужный микрорайон и высадил в паре кварталов от места сбора. Спрятавшись в деревьях ближайшего двора, я растворился в мире и пошел на точку. Я понятия не имел, чем мне предстоит заниматься. Серега с парнями, будто бы желая по максимуму засвидетельствовать мне свою преданность, чтобы я точно взял их в служение, признались, что разносили закладки. Расфасованные наркотики, которые прячут в условленных местах для местных наркоманов. «Больше ни разу в жизни, господин, вот тебе крест!» Клялись они после своего чистосердечного признания. Поэтому от этого клича гильдии примерно такой работы я и ждал. Но вышло все иначе. Гильдия собирала своих шестерок на точке «Д». Серега проинструктировал меня, как туда попасть. Так вот «Д» — это дары аномалий. Частный магазинчик, вроде того, которым владеет Тимур. Правда, снаружи он смотрелся не так гламурно, как Тимуровский. Дары аномалии располагался в частном доме на первом этаже. Дом был огорожен высоким забором, на территории находилось еще несколько одноэтажных домиков без окон, скорее всего, склады, а в будках гавкали две собаки. Рядом с одним из складов стоял автобус формой и цветом, похожий на кирпич. Такие автобусы выпускал на собственном автозаводе графский род Павловых. Называют этот вид транспорта просто — пас. Чуть подальше стоял армейский грузовичок на больших колесах. Хуже все желающие», — сдержанно проговорил крепкий лысый мужчина со шрамом на щеке. Он стоял на ступеньках пазика и оглядывал собравшихся перед ним людей. Тут были как парни лет по восемнадцать, так и мужики за сорок. Все крепкие и хмурые одеты дешево в основном в спортивке. Правда, парочка индивидуумов приперлась на сходку в потертых дедовских пиджаках. «Видимо, да, господин», — кивнул у двухметровый мужик с восточной внешностью. «По-моему, кого-то не хватает», — поморщился лысый. «Косово приняли господин, трое отписались, что уже выпили, а значит, не могут участвовать в ваших делах. А серый со своими, похоже, саботировали». «Саботировали?» — нахмурился Лысый. «Исполнительные ребятки были, не?» «Ну да, ни одного вызова не пропускали, но вы не переживайте, этих с лихвой хватит». Лысый поморщился и раздраженно цокнул. «Разберись, что с этой четверкой, Ахмед, и накажи». «Сделаю, господин». Лысый выдохнул и еще раз окинул взглядом собравшихся. Те напряженно пялились на него, ожидая приказов. «Сегодня у вас важная работа». «Сегодня вам предстоит побыть грузчиками», — обрадовал шестерка лысый. «А, -а, -а грузчиками? Господин, ты шутишь? «Заткнули варежки, быстро!» — ревкнул лысый, в жаждой убийства. Да уж не любит он своих работников, Эти вздрогнули и подровнялись. «Будете грузчиками и точка!» — крикнул лысый. «Не бойтесь, заплатят вам по обычному тарифу, а рисков меньше». Он криво усмехнулся каким-то своим мыслям. Мужики тоже заулыбались, начали переглядываться, одобрительно кивать. «Ахмед покажет вам, что нужно забрать с его склада. Затем отправимся на вторую точку. За работу!» Двухметровый Ахмед поманил работничков за собой. Невидимый я в этот момент подошел к лысому. Хм, сильно отмеченный, как собственный Ахмед. Оба даже моей Лизе по силе не уступят. «Тупой сброд!» — пробурчал себе под нос лысый. Какого хрена мне с ними опять возиться? Сегодня очередь Измайловых. Лысый повернулся в мою сторону и процедил. Гребаный хрен в маске. Из-за тебя мне приходится подменять этих неудачников. Я замер. Он же не может сейчас обращаться ко мне. Он же меня не видит. Лысы развернулся и горделивой походкой пошел к грузовику. Все-таки не видит. Хм, а у Измайловых, значит, проблемы после смерти графа. И эти проблемы требуют большого внимания. Приятно. А еще, похоже, я стал широко известен в узких кругах гильдии. Спасибо той парочке аристократов, папаше и сыну. Но все-таки гребаный хрен в маске такое себе супергеройское прозвище. Я пошел к грузчикам, которые подвое таскали ящики со склада и грузили в кузов грузовика. Толкнуть кого-нибудь и посмотреть, что внутри. Я отбросил эту мысль и вместо этого пошел осматривать склад ингредиентов. Все было хорошо структурировано и тщательно разложено по полочкам и ящикам. Высушено, вымыто и... О, а это что такое? Любопытненько. А тут у нас... Все, это последний. Грузить в пазик! — скомандовал Ахмед, прогоняя грузчиков, как назойливых мух. Я рванул со всех ног и успел запрыгнуть в кузов грузовика до того, как его затянули тентом. Вскоре грузовик загудел и тронулся с места. На всякий случай я огляделся, но, естественно, никаких камер в грузовике не было. Тент выглядел очень прочным и не пропускал свет. А значит, можно не бояться, что меня заметят. С этой мыслью я достал из кармана телефон и, включив фонарик, оглядел все ящики. Закрыто надежно, крышки приколочены гвоздями. Но, как это часто бывает в подобных случаях, если постараться, можно найти халтуру. На одном из ящиков сразу три гвоздя были вбиты коса, так что если чуть-чуть поднять крышку... Послышался легкий хруст, и крышка ящика охотно от него отделилась. Я посветил фонариком внутрь. И что это за листья размером с мою ладонь? Достав один листок, я покрутил его в руках. Структура плотная. Лист подсушен, но внутри явно еще остался сок. Аккуратно надломив лист, я принюхался. На миг в мозг будто бы вонзилась иголка, но тут же это ощущение прошло. Я хотел попробовать на вкус, но не рискнул. Я отправил этот лист в пространственный карман, а следом за ним еще несколько. Затем пошебуршил оставшиеся в ящике. Ага, даже не видно, что несколько штучек свиснули. Я аккуратно придавил крышку. Гвозди без труда встали обратно. Выключив фонарик, я забился в угол и принялся ждать, когда грузовик остановится. Через какое-то время грузовик начал заметно потряхивать. Армейская подвеска и огромные шины способны провести автомобиль почти по любому бездорожью, но вот комфортные езды по этому бездорожью ждать от них не стоит. Грузовик остановился, его вонючий дизельный двигатель заглох. Когда тант подняли, я улучил момент и вылез наружу. Что ж, мы приехали в лес, в самую, что ни на есть глушь. — Господин, а что делать-то? — растерянно спросил один из шестерок улысова. За мной! — скомандовал тот. Еще минут пятнадцать мы шли пешком, пробираясь сквозь заросли. — Ну, готовы себе могилы рыть? — весело спросил один молоденький грузчик у остальных. — Ни хера не смешной енец. Рыкнул на него мужик в дедовском пиджаке. Позакапывал бы ты друзей заживо, так бы не шутил больше. «Да ладно тебе, Палыч, я ж так, атмосферу разрядить. Никто не будет нас закапывать», — продолжал лыбиться енец. «Времена нынче не те, ну...» Хе, криво усмехнулся Палыч, — «не те, это Артема давно видел. Я слышал, он хотел кинуть нашу гильдию, и...» Мужик в пиджаке замолчал, да и остальные притихли. Я же в очередной раз задумался о том, что куча людей, так или иначе связанных со мной, могут попасть под удар гильдии. И если детишек без призорников Антон с Виталий вроде бы умудрились пока спрятать, так вот Серега и его друзья с Вишневой Лады защищены гораздо слабее. Скорее бы выйти на руководство гильдии и оторвать этой змеи голову, а ты на аномалиях и собственных делах не сконцентрируешься со всеми этими покушениями». «Разбирайте ветки», — велел Лысый, остановившись возле огромной груды веток, похожей на хатку гигантского пятиметрового бобра. Грузчики принялись за работу. И через какое-то время, раскидав все ветки, увидели еще одну партию ящиков. А затем долго и мучительно таскали их через густые заросли к грузовику. «Я бы на месте Лысого попробовал подогнать машину поближе». Но лысому, похоже, нравилось смотреть, как вспотевшие красные от натуги люди изо всех сил отрабатывали зарплату. «Грузимся! Поехали!» — скомандовал он, когда последний ящик поставили в кузов. Свободного места в кузове почти не осталось, так что обратно ехать мне было не так удобно. Да и на ящики залезать нельзя. Либо проломлю, либо наслежу. Я сомневался, стоит ли открыть хотя бы еще один. Ведь дотянуться я мог только до ближайших ко мне ящиков, а все они были надежно забиты. Однако же я не мог позволить себе и дальше пребывать в неведении. Тайника в лесу, принадлежащий таинственной гильдии, что такого интересного он может скрывать в себе? Я достал из браслета оруженосца самый обычный армейский нож и, подсвечивая себе фонариком, аккуратно воткнул его в крохотную щель между крышкой и корпусом ближайшего ящика. Мне удалось открыть его почти без лишних следов. И я поморщился, увидев множество голубых крылатых трупиков. Каждый был размером примерно с ладошку. Голубые пикси, ну или дурманящие пикси. С их крыльев слетает невидимая пыльца, вздохнув которую человек начинает видеть галлюцинации. Причем легко пыльцу не собрать. Да и одни крылья отрезать бесполезно, ибо крохотные каналы, вырабатывающие эту пульцу, проходят через все тело Пикси. В моем прошлом мире такие тварюшки встречались редко, но находились статы, которые ради наслаждения странными картинками жрали их. Я прихватил с собой две тушки и закрыл ящик. На всякий случай открыл еще парочку ящиков из новой партии и дотянулся до одного из старой. Вдруг найдется что-то еще. Но нет все так же только пикси и листья. Закрыв все ящики, я убедился, что на первый взгляд следов взлома на них не видно. Машина остановилась, послышался громкий рычащий лай. Меня со всех сторон окатило рассеянной жаждой крови. «Заткнулись все!» — рявкнул кто-то. До слуха донеслись звуки ударов. С грузовика откинули тент. Я увидел какие-то производственные здания. Я очутился на территории действующего заводика. Нас встречали суровые люди с автоматами. Некоторые из них пылали избытком внутренней энергии. Были здесь и высокоранговые отмеченные. Но, что любопытнее, так это с десяток огненных борзых. Монстры аномалии хоть и ерились и испускали жажду убийства, но не отходили от людей в черных одеждах и не нападали на гостей. Проклятие! И куда это меня занесло?